глава сорок ноябрь две тысячи пятнадцатого года последнее воспоминание последний момент последнее все моя финишная черта, но радости нет. Правда, которую я подавляла дни, а то и месяцы, обрушивается на меня со всей силой. Я падаю на колени, из моего рта вырывается гортанный крик. «О, Господи! О, Господи! Причитаю я! Мой ребёнок!» У меня на руках Эвелин. Наконец-то я вижу её такой, какая она есть. Пластиковая кукла с безжизненными глазами и вечной улыбкой на лице. Внезапно я роняю ребёнка на пол и смотрю, как она падает. Эта кукла мне не дочь. Тот ребёнок, что принадлежал мне, был убит. Я поднимаю голову из-за этого человека. Внутри меня всё болит. Невозможно дышать, не прижимая руки к груди. Сгорбившись, я закрываю глаза. Я хочу криком изгнать боль из своего тела, но это бесполезно. Мои муки только усиливаются. «Хватит орать!» Уэс расхаживает взад-вперёд, глядя на меня пустым взглядом. Это выше моих сил. Рядом со мной Синклер. Я окаменела от шока. Я не в силах даже пошевелиться. Я как будто парализована. Хватит орать! Хватит орать! Хватит нафиг орать! Уэс бросается ко мне. Я пячусь, пока моя спина не врезается в стену. Синклер протягивает руку. Уэс, давай поговорим спокойно. Я спокоен, отвечает тот и улыбается, как будто мы просто компания старых знакомых, «Я совершенно спокоен, в отличие от нее!» Он укоризненно тычет в меня пальцем. «У меня в голове все путается. Я думала, что хуже уже не может быть, что потери ребенка достаточно, чтобы я покатилась вниз. Даже сейчас я борюсь с желанием не отступать от воспоминаний и полностью их игнорировать. «Зачем ты это сделал?» — спрашиваю я, задыхаясь. Синклер делает шаг вперед. «Виктория, послушай меня!» Уэс прекращает расхаживать и переключает внимание на Синклера. Кончик ножа смотрит ему прямо в грудь. У меня холодеет кровь. «Почему небо синее? Зачем нам для жизни нужен кислород? Можно свести себя с ума, пытаясь найти все ответы, но просто знай. Это должно было случиться, но, похоже, тебе этого не понять. Ты предпочитаешь видеть во мне злодея. Нам всем в жизни требуется злодей». «Не так ли? Тот, на кого можно свалить все свои проблемы. А ты...» Он качает головой, словно разочаровавшись во мне. «Ты похожа на жертву. Тебе нравится играть роль жертвы, потому что пока тебе есть кого обвинять, тебе не нужно смотреть на себя и на то, что ты сделала». Его глаза горят предвкушением, как будто он приберег лучшее напоследок. «Что ж...» «Я скажу тебе правду».